Глава 26. Месть Елизаветы Перед ней стоял Вацлав. Гнев и недовольство на его лице, презрение. Лис так привыкла бояться этого недовольства, что сейчас даже замерла, словно огнем обожгло. — Ты опоздала, Лис, — холодно сказал он. — Очень плохо. Ты так и не выполнила то, что от тебя требовалось. И накатило, словно все возвращалось. Хотелось рыдать и просить прощения, но это все магия. Стоит только укрепить щиты и отпускает. Не сильно, но... Я больше не буду этого делать, Том. Не буду выполнять твои приказы. Только не его. Это ведь не от него идет, он исполнитель, как и лис. Его лицо дергается, словно рябью идет. На это неприятно смотреть, прямо до тошноты. Но маска Вацлава Томс бросить не готов. Качает головой, звенит в ушах. Щиты не справляются. Давление требований только растет. Так что тянет прямо упасть на колени. Лис отчаянно сжимает зубы. И тут плеча касается чья-то рука. И сразу заметно отпускает, но не исчезает совсем. Лис быстро оборачивается через плечо. а гостино. «Подожди», — шепотом говорит она. «Не трогай». «Она должна понять». Это ее брат, ее дело. На мгновение страшно, что Агастина сейчас Вацлава убьет. Тома. И что-то важное Лис не узнает никогда, что-то упустит. «Ты решила отвернуться от меня?» Говорит Том Вацлав. «А как же все, что я сделал для тебя? Где бы ты была сейчас? В портовом борделе? Разве ты была бы? Хватит, Том!» Приходится почти кричать. Нужно как-то остановить, но иначе не выходит. «Я все помню. Ты отнял у меня память и мою жизнь. Ты... дура», — усмехается он. «Ты просто не знаешь. Где бы ты была, если бы не это? Я дал тебе шанс выжить, быть нужной. Нас ведь выставили из собственного дома, выгнали на улицу, оставили без средств к существованию. Нас хотели убить, Лис! Тихо убить, потому что такие свидетели никому не нужны». За что? За то, что этот скот Штефан убил нашего отца? Просто взял и убил. Холоднокровно. Его слова отдаются колоколом в голове. Сопротивляться невыносимо сложно. Штефан сорвался. Он сделал это потому, что отец у него на глазах застрелил его брата. Он не смог. Не смог? А для чего, думаешь, он приехал? Поговорить? Почему не хотел говорить раньше, когда Анжей творил все это? Почему не вмешался? Ты думаешь, он другой? Он ведь сам приставал к тебе, тянул свои лапы, едва ли не при жене на балу. И потом, он такой же лис, не пропускает ни одной юбки, делает что хочет, берет что хочет. Думает, что ему можно все. И ты готова простить? Ты ведь помнишь, что Мила повесилась из-за них? Ты ведь помнишь Милу? Какая она была. Мила. Воспоминания отзываются болью. Простить? В голове плывет. Так, хватит. Он ведь специально это пытается заговорить. Он тянет время. Хватит! Как только может, рявкает Лис. Прекрати. Даже если Штефан виноват, он сделал это, защищая брата. А ты даже не пытался защитить сестру. Ни меня, ни Милу. «Где ты был, когда она повесилась у себя в комнате? Где?» Но не нужно спорить. Все это вообще сейчас не нужно. Том пытается просто ее задержать, подчинить. Ему все равно, что она скажет, он все знает и сам. Все это время он прощупывает, пытается пробить ее защиту. Ее уже сломали однажды, и сделают это снова. Но лис больше не позволит. Она ударит сама. Где-то на краю сознания бьется отчаянная мысль, что Том не виноват тоже. Его тоже сломали, заставили. Так хочется его оправдать. Но сейчас ей нужно идти дальше. Только Том не хочет пропускать. «Где Штефан?» — резко говорит Лис. Она найдет и сама, ниточка еще тянется, но ей тоже нужно время осознать все до конца. Принять. Томас смотрит на нее, и что-то в нем неуловимо меняется. Он готов драться, вот что. Не вдруг плывет лицо, становится совсем другим. Боги! Она ведь и забыла, какой он, и как похож на нее саму, на отца, только моложе. От этого нестерпимо пронзает боль, лиск всхлипывает. И тут же волна с другой стороны, спокойствие и решимость. Это Агастина. Удивительно, что он не вмешивается, просто ждет. Дает ей шанс разобраться самой, или он тоже не хочет торопиться. А если... Он ведь не наследник, дома ему не светит никаких особых перспектив. А если Штефан погибнет, если король погибнет, то останется Хелена. И он станет ее мужем. Только это не ее мысли, не ее. Ей снова пытаются подкинуть чужие решения. И от этого внутри поднимается такая злость, почти ярость. Заставляет очнуться. Ее ведь снова, словно паутина, опутывает чужое влияние. Тонкие нити едва заметны, но когда их много... «Хватит!» Лис подхватывает эту нить и сжет. Огнем вспыхивают и вздрагивает Том, словно его опалило. И Лис, шипя сквозь зубы, атакует сама. Нет. Убивать она не хочет. Все же он ее брат. Но сейчас она хочет доказать, что сильнее его. Кружится голова. И мир словно распадается, уходя на второй план. Есть только она и паутина чужих приказов, чужой воли летит на нее. «Нужно как-то отбиваться, нужно что-то делать». Лис пытается и задыхается почти. Паутина душит, она не справляется, не может. И тут вдруг ее сбивает снова, переворачивает. Лис падает, едва не кувырнувшись через голову, но тут же становится легче дышать. Легко, до звона. А гостина подает ей руку, помогает встать. «Прости», — говорит он, — «но дальше не вмешиваться я не мог. Теперь ты сама». Том лежит у стены. Его отбросила волной магии Агастина. Он не успел среагировать, потому что был слишком занят Лис. Он жив. Просто оглушилась слегка. И все же он слабо двигается, поднимает голову, надеясь встать, прийти в себя, ответить. Нельзя позволить. И лис со всей дури кидает в него оглушающим заклинанием. Один, потом сразу второй раз, потом еще, потому что Том пытается ставить щиты. Но после удара гостина не может собраться толком. Лис пробивает, наконец. Он выдыхается, падает, лежит неподвижно. И это такое странное чувство. Лис еще и сама не может понять, правильно ли это. Но ведь она не убила, она просто заставила его уснуть. Вот только во дворце пожар. Пока еще далеко, пока дыхание огня только угадывается, но... Они вернутся за ним обязательно. Или пришлют кого-то еще. А пока надо найти Штефана, Лис ведь чувствует его. Он где-то там, на самом верху, где-то на чердаке, и нужно успеть. Но глядя на лежащего у стены Тома, такого тихого и беспомощного сейчас, словно до сих пор пытающегося прикрыться рукой, смотреть на это одновременно больно, страшно и так радостно. Глядя на него, Лис понимает, никто больше никогда не заставит делать ее то, что она делать не хочет. Она не позволит. Старая паутина содрана, сожжена в огне, а новую она не подпустит. Теперь знает, как сражаться. Идем. Агастина уже тащит ее за руку. Чердак в огне. Лестница, ведущая наверх, вся в дыму. Самого огня пока не видно, но там горит. «Елизавета, вы уверены?» – спрашивает Агастина. «Он действительно там?» «Да», – говорит она. Он там. Она чувствует, и нет, она не уверена. Как она может быть уверена, если такого с ней раньше никогда не было? «Он еще жив?» – спрашивает Агастина. Отлично видно, что в огонь ему лезть не хочется. И хочется рявкнуть на него, какого хрена полез, если боится. Пусть лучше бы Люк. Люк бы не испугался, он бы поставил щиты. И... Люку и так досталось. Не надо его сюда. Агастина смотрит на нее, поджимает губы. «Хорошо, идем», — говорит он. «Надеюсь, моих щитов хватит. Держитесь ближе ко мне. Так потребуется меньше сил». Лист кивает. Дым на лестнице и вокруг, и чем дальше, тем плотнее. Большое пространство наверху, какие-то комнаты. Здесь не живут, но, вероятно, хранят что-то. И дальше. Уже почти лист чувствует, но в какой-то момент до паники ей кажется. «Это все не по-настоящему». Она привела Агастина в ловушку и сама попалась. Тут кругом огонь. Лис слышит, как трещат перекрытия, как гудит пламя. Они сгорят. Там, показывает на дверь. Дверь заперта. Агастина пытается выбить ее. Сначала плечом, раз, другой. Потом отходит, коротко бросает через плечо. Пригнитесь. И бьет магией. Дверь в щепке. Охраны уже нет, кругом огонь. Он куда лучше охраны. На полу у широкого столба, держащего перекрытие, двое мужчин. Оба погружены в сон. Их посадили спиной к столбу, сцепили наручниками за обе руки так, что не встать и никуда не деться. Король Владислав бессильно завалился на бок. Штефан. Что же делать? Агастина выругался. — Я попытаюсь освободить, — сказал он. — А вы можете привести их в себя? — Попробую. — Сначала короля. Лиз кивнула. Да, это разумнее, хотя все это слишком не нравилось. Магия Агастина не приспособлена, чтобы рвать цепи, даже тонкие, как на наручниках, а ключа нет. Но воздух тоже кое-что может, хотя здесь лучше бы справился огонь. Железо в руках принца начинает покрываться ржавчиной, медленно, но дело идет. Лис тоже не теряет время. До этого сегодня она все время пыталась усыпить, а теперь нужно наоборот, сделать, чтобы очнулись. Но когда имеешь дело с такими сильными магами, как члены королевской семьи, все намного сложнее, чем обычно. Там такая защита, даже неосознанная, что через нее сложно пробиться. Но надо разбудить, положить ладони на виски, сосредоточиться, но не пускает никак. Как же? Тихо, спокойно, не паниковать. Тина слева начала заниматься огнем. Времени у них не так уж и много. Нужно ведь еще как-то вывести их отсюда. Агастина ругается сквозь зубы, и магией просто руками пытается разорвать. Тихо рычит. Потом оглядывается, находит какой-то тяжеленный подсвечник, бьет им, еще, еще, дергает. Наконец, цепочка нарушников с одной стороны поддается. Звенья почти истлели, расплющились, и Агастина дергает и разрывает. Наконец. Елизавета, требует он, словно она и так не старается изо всех сил. Я пытаюсь. «Отойди», — требует он, нетерпеливо. Все терпение принца уже закончилось. Видно, он старается, но сил уже нет. Шея мокрая от пота и чуть подрагивают пальцы. Лиз послушно отстраняется. Он не менталист, но тоже кое-что может. «Пробудь...» Разбудить короля. Раз за разом. Сжимает зубы, вытирает пот со лба. «Попробуйте еще, а я пока вторым наручником займусь». Лискивает. кивает. И тут король Владислав вздрагивает под ее пальцами, тихо стонет. Его глаза чуть приоткрываются и закрываются снова. «Давайте еще!» – требует Агостина. «Но себе нам их обоих не вытащить». Он прав. Элис понимает, конечно, выбора у них нет. Должно получиться. И снова у Огастина получается быстрее. Он едва ли не руками разрывает цепочку, расплющивая звенья подсвечником. Дергая и помогая магии себе, чуть не падает. Все. Теперь принц и король свободны друг от друга. «Ну, давайте же!» гостина садится рядом, бьет короля по щекам. У него самого щеки белые, волосы липнут к лбу. Жар уже чувствуется, и только щит держит от того, чтобы не начать задыхаться от дыма. Наконец король открывает глаза, слабо моргает. «Вам нужно встать, ваше величество!» – требует Агастина, и почти за шкирку рывком заставляет короля подняться. Но король тяжелый, так его не поднять. Дергает. «Что происходит?» – пытается понять король. «Язык у него едва ворочается, тяжело дышит». «На вас напали, Ваше Величество», — говорит Агостина. «В дворце пожар. Нам надо бежать». «Бежать, конечно, король не может. И бы встать ему». «Она?» — с трудом спрашивает король, кивая лис. «Нет», — горячо говорит Агостина. «Она пыталась помочь вам, помогла разбудить. Нам нужно идти». Владислав старается проморгаться. Агастина с трудом ставит его на ноги, но король едва стоит. Только тяжело наваливается на нетошварского принца. Сам точно не дойдет. Крутит головой. «А, Штефан?» – спрашивает слабо. Агастина пытается собраться и что-то решить, облизывает и кусает губы. «Вы можете идти сами, Ваше Величество?» – спрашивает напряженно. Король пытается, но и устоять толком не может. Его слишком хорошо приложили магии до этого. У него в глазах плывет и не держит ноги. «Нам нужно сначала вывести вас, ваше величество», — говорит Агастина. «И как только вы будете в безопасности, я вернусь за Штефаном. Или мы найдем помощь по дороге и отправим сюда, Елизавета». «Я останусь с ним», — твердо говорит она. Даже сама удивляется. «Я постараюсь разбудить Штефана. Может быть, он сам сможет идти тогда. Хоть как-то...» Страшно. Но как быть, еще лес не знает. Бросать его сейчас точно неправильно. А гостина несколько секунд смотрит на нее, сжав зубы, стараясь решение принять. Потом кивает. «Я поставлю щит на вас. Если сможете, попытайтесь поддержать щит сами. Подпитать своей силой, но в любом случае, если хоть как-то защитит от огня. Я постараюсь вернуться за вами как можно быстрее. Если мне остаться еще, это просто терять время. Двоих я не выведу». Лиз кивает. «Еще немного, и она остается одна. Со Штефаном». «Но что толку?» Агастина увел короля, Лиз все понимала. «Конечно, жизнь монарха – это первоочередная задача, все остальное уже потом. Тем более, что Агастина вообще не обязан помогать. И уж тем более рисковать своей жизнью. Он сделал, что мог. Теперь это уже ее дело». «Это так странно». Штефан лежит на полу беспомощной. «Она может просто встать и уйти, а он...» Еще недавно она так желала его смерти, желала отомстить, но тогда не знала правды, тогда это было не ее желание, внушенное ей. Что изменилось? Все ведь было именно так, он действительно убил отца, точно так, как она помнила, это был он, и все же. Тому она сказала правду, Штефан не виноват. Не так уж виноват, не заслуживает смерти за это. Нет, виноват, конечно, но это сложно объяснить. Она видела Штефана, говорила с ним, «Он не так уж плох, точно не чудовище, и нужно что-то делать сейчас». Лиз старалась изо всех сил разбудить его, привезти в себя. Доски перекрытий начали заниматься огнем. «Беги!» — гремело у нее в голове. «Беги, или умрешь сама!» не чьи-то слова, скорее, голос разума. Но бежать она не могла. Нельзя бросать его здесь. А где-то там, внизу ее брат, там другие люди, и далеко не все из них виноваты в чем-то. Кто-то попал в это случайно. А тут пожар. И никак не остановить это. Ничего нельзя сделать. Непонятно, куда бежать. Спасаться самой? Да слез. Уже почти отчетливо видны границы щита, который поставила гостиная. Искры ударяются и отскакивают. Но надолго ли щита хватит? Хорошо еще, что щит настроен на нее. Если Лис немного сдвигается, то щит сдвигается вместе с ней. Если она побежит, щит ее прикроет, но тогда Штефан окажется без защиты. Странная вышла месть. Все не так. Непрощение. Нет. Простить Штефана, лис, наверное, не сможет, но может понять и попытается защитить. Это лучшее. Единственное, что она может сейчас сделать. Так странно. Она била Штефана по щекам. Она пыталась пробиться, разбудить. Не выходила. Где-то краем проскочила страшная мысль: Что будет, если Агостина не вернется за ней? Если не сможет, если не захочет. Что она будет делать? Ну, давай же! Лис даже задержал дыхание, стараясь сосредоточиться: Если сможет разбудить, у них обоих будет куда больше шансов выбраться. Пожалуйста, Штефан! Тряхнула его в очередной раз. Он тихо застонал, и вот тут она взялась трясти его с новой силой, кричать потому что силы заканчивались, магия заканчивалась. Оставалось только отчаяние и слезы. Она даже попыталась сама тащить его, взяла за подмышки, приподняла, потянула, но Штефан здоровый, тяжелый. Она далеко его не утащит. «Проснись!» Рывком потянула к двери, шаг, другой, еще, и чуть не упала. Споткнулась, уронила его головой о пол. Схлипнула, попыталась подхватить снова. «Эй, эй!» – рыбло возмутился Штефан. «Что вы делаете?» «Вы проснулись!» От радости она чуть обнимать принца не полезла. «Нам нужно бежать!» «Что происходит? Что вы делаете?» «Нам нужно бежать отсюда, тут пожар!» Она отпустила, и Штефан кое-как сел сам, встряхнул головой, пытаясь прийти в себя. «Вы что, меня тащить пытались? Где мы? На чердаке?» «Да!» Кто-то притащил вас сюда, но я почувствовала, поняла, что что-то случилось, и вашего отца тоже. Но его гостина уже увела, а вас не смог. Не смог обоих сразу, и Люк. Он с принцессой, принцессами и вашими детьми. А я вот... Все это получалось глупо, избивчиво, но иначе уже никак, неважно. Нам нужно бежать, ваше высочество. Бежать скорее, тут все горит. Он кивнул, огляделся. Это же не ваш щит. Нет, Ли смотнула головой. «Это Агастина оставил, чтобы нас защитить. Он обещал вернется, но я боюсь, не успеет». «Да», — кивнул принц. «Понял. Я сейчас». Попытался встать. С первого раза не вышло. Он чуть не завалился снова. Потом кое-как встал на колени. «Дайте руку», — попросил хмуро. Лиз дала. И кое-как, опираясь на нее, он смог встать. Тяжелый такой. «Сейчас. Подождите. Голова кружится». Лиз подождала. «Я попробую щит укрепить», — сказал Штефан. «А то уже проседает». Закрыв глаза, покачнулся снова, но все же устоял. «Не бойтесь, я дойду», — припло пообещал он. «Вы очень храбрые сейчас». Он с трудом собирался с силами. Видно, как голова кружилась, и не держали ноги. Действие той магии, которой их вырубили, не закончилось еще. Щит затрещал и вспыхнул ярче. «Давайте, пойдем». Вы только не торопитесь, ладно? Лис очень старалась. Тихо, осторожно. на то и дело шатала, он хватался за стены. За Лис хватался, но очень старался не слишком наваливаться на нее. И все же шел. Чуть не навернулся с лестницы, но, сжав зубы, сползал по ней вниз едва ли не на четвереньках. Все нормально, я сам. Лис пыталась его поднять, он ругался, словно пьяный. Она уже думала, что с ума сойдет. А потом он снова споткнулся и... И вот тут где-то тут, пока Лис, рыдая и ругаясь, неуклюже пыталась поднять Штефана хоть как-нибудь, к ним из-за дверей выскочил люк во главе десятка людей.